А всех насчитывалось 99 мужских имен, да хранит их милость всемогущего и всезнающего. Все из дружно спаянного рода Чевдура в это светлое утро смотрели друг на друга расширенными глазами. Старшие восклицали. Что это такое? Шутки джинов? Только в садах Аллаха бывают такие золотые дворцы. Или здесь в пустыне выстроил для себя сказочный дворец могучий Ифрит? Ифрит — могущественный злой демон мусульманской мифологии кто может жить в таком доме? И все ждали, что скажет, и что решит старейший глава рода мудрый прадед, и нетерпеливо посматривали на него. А Нураличев дур в большой белой челме, в выгоревшем на солнце шерстяном плаще, положив поперек седла посох со стертым от времени серебряным набалдашником, безмолвно ехал на старом сивом с красными крапинками жеребце,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 Скорее прочь отсюда. А будет ли там лучше? Тучи сгущаются на нашем пути. О, какие времена! И в дур со стоном поднял к небу руку с посохом, бормотал молитвы, колотил пятками ковушей бока сивого старого жеребца и со слезами просил далекого Аллаха пощадите сохранить его сыновей. Внуков и правнуков.